Глава восьмая. Те, кто сам добровольно падает в ад. «Удержи меня», — разносилась по базе. «На шелкову постель уложи меня, приласкай меня, за водой одну не пускай меня». «Это еще что за похабщина?» — удивился Макс. «Это не похабщина», — все присутствующие обернулись на голос. Возможно, уже не ожидав его услышать. На пороге своего бокса стояла бледная Таня, ее, как могли, поддерживали Даша и Ира. «Это невеста Полоза, песня Хиловиса из группы «Мельница». Она стоит на смс-ках на моем коммуникаторе. Жень, он у тебя?» «Да», — ответила Женя, подбегая к Тане, отдавая ей мобильник. «Но тебе еще нельзя вставать!» «Можно», — ответила Таня. «Во всяком случае, я встала и не лягу, пока Игоря не найдем». Макс осторожно кашлянул и сказал, «Таня, я понимаю, но что если Игорь уже...» Таня тем временем успела прочитать смс и буквально расцвела в улыбке. Даже на бледных щеках появилось какое-то подобие румянца. «Игорь жив», — ответила она, — «и я могу это доказать». «Как?» — удивился Макс. Таня подняла вверх мобильный, развернув его экраном к остальным. «Я получила от него сообщение». «Как?» Недоверчиво спросил Македонский. «Здесь же все сигналы глушит!» «Игорь нашел, как это обойти», — ответила Таня. «Он настроил сеть перед тем, как...» Ее губа предательски задрожала, сама она чуть шатнулась, но не без помощи подруг все-таки устояла на ногах. А потом база едва заметно вздрогнула. Команда переглянулась, но Македонский успокоил всех. «Это подъемник», — причалил. «Не бойтесь». «Кстати, Макс задумчиво потер подбородок. Девочки, возник такой вопрос. Мы собираемся освободить Игоря, но там, куда мы идем, может быть чертовски опасно. Твари вы видели, в то, что это мутанты, я не верю. Дрон никакой радиации внизу не обнаружил. Это может быть что угодно, и мы не знаем, что это». «Это мантикоры», – уверенно заявила Ира. «О них писали Ктесий, Аристотель и Плиний-старший». «Мы думаем, что наши предки были такими фантазерами, выдумывали невозможных чудовищ, а потом вдруг наталкиваемся на одно из них и никогда не бываем готовы к встрече. Это мантикоры». «На льва они не очень-то похожи», — заметил Миша. «Даже древнегреческие авторы говорили, что за мантикор принимали тигров». «Может быть», — согласилась Сира. «Вот только они действительно принимали тигров за мантикор, потому что видели мантикор или слышали о них от тех, кто видел». «Давайте мы не будем спорить о реальности Монтикор», — Умоляющим тоном попросил Макс. «Скажу прямо. Мы все идем вниз. У вас есть выбор. Остаться здесь...» «Я хрена с два останусь», — отрезала Таня. «Я Игоря найти должна. Я пойду вниз», — сообщила Даша. «Ир, ты как? Я тоже здесь оставаться не буду», — сказала Ира. «Может, внизу и страшно, а здесь еще страшнее. Тем более, если я останусь одна». «В подвале лежит мертвая мантикора. Что если придут еще? База меня вряд ли защитит». «Это разумно», — заметил Македонский. «Ну а раз мы пришли к общему знаменателю, пора переносить вещи в подъемник. Нам предстоит сделать из него наше укрепление и временную базу. А потом держим курс дьяволу навстречу». В горных странах, таких как Швейцария или Альпийские районы Италии, распространены фуникулеры. Довольно большие машины, похожие на одинокий пассажирский вагон или горбатый трамвай. Подъемник шахты был отдаленным родственником этого вида транспорта. Он напоминал шар из металла с расположенными в секторе 270 градусов иллюминаторами. Внутри хватало места и для людей, и для их поклажи, и для двух десятков ящиков, в основном с боеприпасами. «Мы его не перегрузим?» – спросил Миша, затягивая очередной ящик в салон. Макс вопросительно посмотрел на Александра Филипповича. «Не перегрузим», — ответил тот. «Он на пятнадцать тонн рассчитан, а у нас тут и трех не наберется, считая с нами самими». «Опять ящики таскаем», — ворчал волосатый. «Вокруг черти что творится, а я чувствую себя бендюжником с трех вокзалов». «Чем больше у нас будет боеприпасов, тем больше надежды выбраться из этой жопы». Резонно заметил помогавший ему Макарыч. Он, как и Таня, отказался от снисхождения к себе по поводу ранения. Но если Тане удалось уговорить носить только легкое, Макарыч таскал цинки с пистолетными патронами весом по 12 килограмм, даже не кряхтя, только травил окружающих своими папиросами. Макарыч... «Ты хоть в кабине не дыми!» – взмолился Мишка, который работал в паре с Феликсом. Они, а также еще две пары – Макс с Македонским и неразлучный Генка с Волосатым – перемещали большие ящики, судя по маркировке, 25-килограммовые. «А я тебя спросить забыл!» – выпустил ядовитый дым в его сторону Макарыч. «Там окна открываются, а поскольку по пути нам не грозит ни сжариться, ни облучиться, ни отравиться...» «Думаю, никто не станет возражать, если я буду курить форточку!» «Не будем, не будем!» – заверил его Ира, строго зыркнув на Мишку, мол, «Как ты с раненым?» Мишка только плечами пожал. Вернее, одним плечом, поскольку другой рукой держал ящик. Опустошив половину склада, команда докопалась до новых находок. «Гранаты!» – с удовлетворением сказал Генка, выходя из темного помещения с двумя ящиками. «Для подствольника. То, что доктор прописал!» «Там и ручные есть», — заметил волосатый, в открытой коробке в углу. «Вы как хотите, а я себе по карманам рассовал». «Что-то не сильно весь этот арсенал помог тем, кто был здесь до нас», — пессимистически заметил Мишка, заработав этим еще один осуждающий взгляд Иры. «Мне бы патронов для моей девочки», — мечтательно сказал Генка. «Да где же в этом подвале найти 12,7 миллиметров?» И огнемет бы не помешал, заметил Макарыч, пыхтя папироской. Как говорится, то, что мертво умереть не может, зато оно прекрасно горит. Макарыч от удивления Мишка даже притормозил на пороге вагончика, но Феликс дернул ящик и в кабину тот едва не влетел кубарем. Откуда цитата? Продолжил он, едва удержавшись на ногах. Кино смотрел, какое-то забугорное, ответил Макарыч, заходя следом. Про армию мертвецов и симпатичную девку в красном, которая, правда, оказалась старухой. «А ты что думаешь? Я сибирский валенок и телевизор смотрю выключенным. У меня даже страничка в соцсетях есть». «В одноклассниках», — уточнил Мишка, Макарыч фыркнул. «Моих одноклассников на том свете с рогатинами ищут. В этом как-то бишь... э, его... их... их стаграме. «Если выберемся наверх, можешь посмотреть, у меня там в основном пейзажи. Алтай, Саяны». «Не если выберемся, а когда выберемся», — поправила Макарыча Женя, ставя под сиденье шедшие вдоль бортов кабины сумки с какой-то поклажей. Макарыч спорить не стал. «Ну хорошо, когда выберемся?» Огнемета они на складе не нашли. А вот патроны для Генкинова «Карамультука» чудесным образом отыскались. И еще кое-что, а именно несколько больших ящиков, наводящие на неприятные ассоциации с гробами. «А это еще что такое?» Почесал уже поддернувший щетиной затылок волосатый. «Ого!» — сказал Македонский. «Должен заметить, это круто. Здесь у нас пластит Тридцать килограмм в ящике. По-взрослому». «Мы же не потащим их с собой!» Умоляющим тоном спросил Мишка. По взглядам остальных он понял — потащит. «Так», — сказал Игорь, — «Боря, я, конечно, все понимаю. И желание твоих хозяев выбраться из этого теплого местечка, где они оказались не по своей воле, и твое желание поскорее их увидеть, поразмыслив, я даже не против поучаствовать в вашем крестовом походе». «Про крест лучше не упоминай», — заметил Биарей. «Мои создатели его надух не переносят. Причин не знаю». «Но вам не кажется, что запихивать в тело моей девушки мужика, пусть даже он, повелитель бездны и король подземного пламени, это как-то перебор», — продолжил Игорь, проигнорировав его высказывание. Биорей снова вздохнул, и Игорь невзначай вспомнил песню Высоцкого «От большой тоски по маме вечно чудище в слезах, ведь оно с семью головами» о пятнадцати глазах. Голов и глаз у Биорея было даже больше, как он сам сказал, несколько сотен. «Повелители бездны, как правило, бесполые», сказал Биорей, «кроме Белетершигаль и ее избранника. Самое забавное, что это вековое правило последнее время изменилось. В предыдущей группе годных к слиянию оказалось только двое. Еще один подоспел позже». Мы попытались провести слияние с непринявшим печать. Закончилось это, в общем-то, плохо. Неважно. Так вот, первые двое были мужчиной и женщиной. С мужчиной тут же слился Беллэнграул. Он слишком долго этого ждал. А вот билеты Шигаль женщина почему-то не понравилось. И она уступила ее тело. Кому? спросил Игорь сбитый с толку. Бел ашай, ответил Биарей. Точнее теперь уже ее зовут Билет ашая. Забавно, да? Там внизу теперь за ваших женщин развернулась настоящая борьба. Но судя по всему, Билет Аршигаль сумела навести какой-то порядок. Хотя, конечно, все может поменяться еще. В зависимости от интриг Беллов и настроения билет Эршигаль. Так что на сей счет не волнуйся. Интересно, сказал Игорь. Значит, нас вы уже между собой поделили? Я-то здесь причем? спросил Биорей. Я просто исполнитель воли Владык Бездны. Ага, в Нюрнберге тоже так говорили. Заметил Игорь, думая, что название Нюрнберга вряд ли что-то значит для биорея Ошибся. «О, у них чуть-чуть не получилось», — сказал Биорей. «Не дошли до Чокоперкальмсейда, хотя и пытались. Зато сколько жертв вы снесли в часть моих создателей. Пусть только часть этой энергии просачивалась сюда, но она все равно делала владык подземелья сильнее». Как любая война, как любой геноцид, как лагеря смерти. Ты с таким упоением об этом говоришь? скривился Игорь. Когда ты сольешься с Беллом, избравшим тебя, ты сам ощутишь вкус к этому, заявил Биорей. Ты сможешь осуществить все то, о чем мечтали. Жиль, Дере, Гитлер, Лавей, Шифы, как и они. Познав это чувство, ты не сможешь устоять. «Если ты все знаешь», — сказал Игорь, — «может, скажешь имя того Белла, который собирается слиться со мной? Или это для тебя тайна?» «Да нет, не тайна», — ответил Биарей. «Я же говорю, решение уже принято. Тем более, что ты уже начал процесс перерождения». «Частица души Балмуму. уже в тебе, а часть твоей души в нем, а твоя женщина примет в себя ту, что будет зваться билет Эра. «Зашибись», — пробормотал Игорь, — «меня будут звать Муму, как корову из рассказа какого-то нашего классика». «Тебе есть чем гордиться», — поспешно сказал Биорей. «Когда ты войдешь в силу, тебе будут подвластные наводнения, цунами, потопы». «Все наводнения последнего времени». «Все силевые потоки, сносящие города». «Это то, что Белл Муму смог сделать из-под бриллиантового свода». «А представь себе, как он развернется, когда вы с ним соединитесь». «А твоя избранница еще круче». «Она — любимая воспитанница билет Ржигаль, та, что повелевает болезнями. Вместе с ней в мир придут такие эпидемии, что ваш жалкий ковид покажется безобидной ангиной». «Мне вот одно интересно», — сказал Игорь. «Если эти билети такие могущественные, то как же с ними справились владыки неба, которые, по твоим словам, всего лишь люди? Значит, не такие уж могучие твои создатели». «Сам увидишь», — ответил Биорей. «И уже скоро». «Мне не нравится наш разговор, Игорь. Ты, вероятно, воспринимаешь все это слишком легко». «Не говори», — ответил Игорь. «Конечно, то, что я порос клыкастыми языками, это так прикольно и очень меня веселит». «И потому я немного приоткрою тебе занавес», — сказал Биорей. Чтобы ты понял, насколько все это серьезно. До этого момента я сдерживал то, с чем теперь тебе придется жить до тех пор, пока владыки бездны не победят. Наверное, зря. И тут в тело Игоря словно вонзились одновременно сотни раскаленных толстых игл. Подобное и в гораздо меньшей мере он переживал лишь однажды, в детстве. В далекие уже нулевые он жил в глухой провинции. Там крутились неплохие деньги, но все остальное было совсем не на уровне, в том числе стоматология. Игорю неудачно запломбировали зуб. Он треснул и в трещину врос кусок десны. Зуб, естественно, стал гнить, его пришлось удалять, но перед удалением надо было убрать вросший кусок десны. Врач Если этого изверга можно было так назвать, раскалил металлическую лопаточку и прижег ею врастание без всякой анестезии. Но то было хоть адски больно, но хотя бы длилось недолго и было локализовано в одной относительно небольшой области. Сейчас же, словно одновременно тысячи таких раскаленных лопаточек пронзили тело Игоря, погружаясь все глубже и глубже в плоть. И самое страшное – В этот момент Игорь понял, что это не закончится никогда. Как глупы были его знакомые сатанисты, смеявшиеся над муками ада. К этой боли нельзя было привыкнуть. От нее нельзя было убежать, даже в обморок или сумасшествие. Боль не кончится никогда. Разве что, если у Билетти действительно получится отомстить. Но это было еще страшнее. Вместе с болью в разум Игоря проникли мысли неизвестного, но совершенно чужого и чуждого ему был Муму. Эти мысли были наполнены яростью и гневом, как тело Игоря Болью. В этих мыслях Игорь видел воду во всей ее разрушительной мощи. Колоссальные цунами, обрушивающиеся на мирные прибрежные города и курорты, выходящие из берегов реки, прорывающиеся дамбы и сметающие на своем пути даже мегаполисы. Яд выступающий на стенах колодцев красными фестонами, тут Игорь почувствовал еще что-то, какой-то нездоровый экстатический восторг, и понял, почему, ведь эти фестоны были работой его тани, то есть билет эра И тут боль отступила. Ну как? спросил Биорей. Проникся, типа того, ответил Игорь, пытаясь отдышаться. «Типа того», — передразнил его Биарей. «Учти, я буду время от времени лишать тебя защиты. Более, у тебя впереди много, надо привыкать. А я тебе всегда нянькой не буду. Однажды я поведу в бой армии дупсо. Игорь деликатно откашлялся. «Прости», — сказал он, — «но я как-то плохо представляю тебя в роли полководца». Последовал новый вздох. «Неужели ты еще не понял? Я могу как угодно трансформироваться. Если хочешь, могу тебе показать. Только надо будет прогуляться. Заодно и город посмотришь». «Здесь есть город?» — удивился Игорь. «А ты думал, где ты находишься? В пещере Платона?» Разноголосо рассмеялся Биорей. «То есть сейчас, конечно, ты в пещере, но эта пещера — часть огромного города». «Моего» города». И тут Игорь осенило. «Стоп», — сказал он. «Так что, ты, выходит, правитель?» «Догадался? Молодец», — сказал Биорей. «Возьмешь с полки пирожок, когда мы увидим полку с пирожками». «Да, дружище, я царь, и ты сейчас в столице моего царства». «Раньше она стояла на поверхности, но владыки неба сделали почву жидкой, и моя столица утонула в ней». А Игорь вспоминал беседу в вертолете, которую слышал краем уха, и сопоставлял факты. «Ты царь, — сказал он, — и правишь страной, затопленной в земле коварным врагом. Логично представить себе, что ты назвал эту страну в честь себя, или в честь тебя ее называли другие». «И что тебя в этом удивляет?» — спросил Биорий. «Нормальная практика для периода, который ваши историки зовут Месопотамским, потому что сумели отыскать только пару захолустных городков в не особо заселенных местах. Или ты хочешь сказать, что память о моей стране сохранилась доселе?» «Только как легенда», — ответил Игорь но я знаю лично некоторых людей, которые просто мечтают отыскать и ищут, кто под водой, кто в вечной мерзлоте город, названный в твою честь, легендарную биармию. Странно. Подъехал к базе вагончик почти бесшумно, а вниз отправился со страшным скрежетом. Затем скрежет стал тише, но полностью не исчез. «Тормоза работают», — пояснил Македонский. «Без них мы улетим вниз с ускорением, близким к ускорению свободного падения, и на дне окажемся в качестве блинчиков в смятку. Кстати, сейчас мы тоже ускоряемся. Медленно, но верно. В конце концов, мы станем двигаться со скоростью около 30 км в час и достигнем цели за час с небольшим». «Как-то странно», — сказал Миша. «Если у нас скорость 30 км в час, то мы должны были бы за полчаса управиться». «Вагончик движется не прямо», — пояснил Македонский, «а по спирали, потому пройденный нами путь будет дольше, около 40 км». Свет базы не проникал далеко, и вскоре вагончик окружала непроглядная тьма. Она казалась почти осязаемой. Освещение вагончика не пробивало ее, и противоположного края штольни не было видно. Зато было заметно, что многим в этой тьме не по себе. Перед стартом все переоделись. Надели защитные комбинезоны из подобной ткани с тонкой губчатой системой теплоизоляции. Поверх него изолирующие костюмы новинка, сочетавшие легкость и удобство с высочайшим классом химбиозащиты. Лицо прикрыли респираторными масками, более удобными, чем противогазы, и лучше защищающими – чем обычные респираторы. Впрочем, маски все почти сдвинули вверх. Первым это сделал Макарыч, конечно, для того, чтобы покурить. «От папирос Макарыча вся нечисть, по идее, должна разбежаться!» – хохотнул Макс. Его смех никто не поддержал. Страшно было всем, даже невозмутимому волосатому и весельчаку Генке. Из общей массы выделялись Макарыч, который, кажется, бравировал своей неуязвимостью, Таня, сидевшая на своем месте с полностью отрешенным видом, и Македонский, невозмутимый как скала. К середине пути, видя, что ничего не происходит, за окнами вагончика не было замечено ни единого движения. Вообще ничего странного или необычного. Народ немного оживился, заерзал, как-то расслабился. Потом Генка перемигнулся с волосатым и сказал «Народ, тут вот какое дело, у нас с собой фляжка». «С легким седативом», — добавил Волосатый. «Алкогольного характера. Ром, короче говоря, не выпить ли нам за успех нашего мероприятия?» Макс укоризненно посмотрел на бойцов. «Шо, опять? Вы на базе мало или братья по разуму?» «А что такого?» — с невинным видом сказал Генка. «Культурно посидели, а все непонятки только потом начались». Тем более никто не собирается напиваться в сосиску. Так, по пятьдесят грамм, для храбрости». «На трезвяк даже на рыбалку не ходят», заметил Макарыч, торчащий в окне со своей папиросой. «Кто как, а я с вами. Только докурю вот. Вам не кажется, что стало посветлее, кстати?» «Ну ты сказанул», — ответил Макс. «Откуда здесь взяться свету? Ладно, что я, изверг? Разливайте уже». Фляжка оказалась увесистым полуторалитровым термосом. Стакан был только один, и он же служил термосу крышкой, так что мигом пошел по кругу. Первым налили дамам Тане как раненой, потом Жене, Даше и Ире. Затем угостили старших – Македонского, Макарыча и Макса. Затем уже выпили остальные – Мишка, Феликс и сами хозяева термоса. «Пол термоса еще осталось», – сообщил Генка, закручивая крышку. «Будет чем отметить горехи на освобождение!» Таня нервно вздрогнула. «Кстати, действительно вроде как посветлело!» Постарался побыстрее сменить тему волосатой. «Вот правда!» Кивнул Макс, жуя конфету. У Иры с собой оказалась пачка немецких сластиков, которыми она поделилась с остальными. «А приборы показывают, что давление и температура почти не меняются. И как это понимать?» «Там внизу что-то светится!» заметил Макарыч, вновь высунувшийся в окно, чтобы покурить. «Магма!» «Если бы там была магма, у нас бы здесь была бы уже духовка», ответил Макс, подходя к окну и выглядывая наружу. «Черт! Но там действительно какой-то свет!» Все, кроме Тани и Александра Филипповича, тут же бросились к окнам. Воздух за бортом, конечно, был теплее, чем наверху. Но никаких признаков того, что вагонетка приближается к лавовому озеру, по-прежнему не было. «Чертовщина!» – пробормотал Мишка. Тем не менее, загадка сияния будоражила всех. Отрадно было то, что вскоре она должна была разрешиться. Вагонетка стремительно приближалась к концу своего путешествия. К финишу, как выразился Генка. Но когда команда увидела, какой будет финиш, все буквально онемели от изумления. Внизу, прямо под ними, была огромная пещера. Буровая установка прошлась по касательной а затем, потеряв опору одной стороной, завалилась на бок и стояла под углом, одним краем упираясь в край штольни, а другим царапая дно. А дно... Трудно подобрать слова, чтобы описать это фантастическое зрелище. Внизу, как будто расстилалось замерзшее море, вот только вместо воды в этом море была магма, а вместо льда чистейший прозрачный кристалл. «Господи!» — пробормотал Макс. «Неужели это то, о чем я подумал?» «То, о чем подумали все», — заметил Макарыч. «Конечно, издалека судить трудно, но...» «Да ладно вам», — ухмыльнулся Александр Филиппович. Итак, всем все ясно. Перед нами самый большой в мире алмаз». «То есть?» — спросил Мишка. «Между магмой и нами лежит огромная алмазная линза?» «Так и есть», — подтвердил Македонский. «Сплошной слой кристаллического углерода. Потому, собственно, здесь нормальные температуры и давление. И да, все это противоречит официальной геологии». Макарыч не удержался и многозначительно хмыкнул. «Но это существует», — продолжил Македонский. «Прости, Макс, я не упоминал об этом, чтобы не вызвать у тебя нездоровый ажиотаж». «Вы много о чем не упоминали», — заметил Макс. «У меня голова идет кругом». «Как вообще такое возможно?» «Понятия не имею», — пожал плечами Александр Филиппович. «У Славика надо спросить. Или...» И он многозначительно глянул на Макарыча. «Мне Славик об этом не говорил», — сказал тот, отвернувшись в открытое окно. «У него тоже были свои тайны». «То есть про этот алмаз вы не знали?» — спросила Ира, отошедшая от шока быстрее других. «Он говорил...» «Что князей преисподней держит какая-то преграда», — сказал Макарыч. «Но я понятия не имел, что это алмаз размером с пол Москвы». «На самом деле, наверное, даже больше», — сказал Македонский. «Края линзы уходят под материковую плиту. Полагаю, это вообще даже не линза, а оболочка, а кимберлитовые трубки, которые находят в вулканических породах ее фрагменты». «Не может это быть оболочка», — заметил Мишка. Иначе откуда вообще берутся извержения? Магма должна проходить через эту преграду. Значит, все-таки линза. Может, оболочка в районах повышенного вулканизма частично разрушена, предположил Макарыч. Тогда каждое извержение выбрасывало бы энное количество алмазов, возразил Макс. Без толку спорить, сказал Македонский. Пусть с этим разбираются специалисты. Нам нужно найти Игоря и выйти отсюда живыми. Кстати. Мы прибываем. Макарыч, прекратите дымить и закройте форточку, и всем приготовить оружие. Если мантикоры действительно мутанты, их логово может оказаться прямо на базе. Биоармия оказалась островом. Вот только остров был внутри огромной пещеры, своды которой терялись во мгле, а стены едва виднелись на горизонте. Однако в пещере не было темно. Она была наполнена тусклым, кроваво-красным светом, и свет шел снизу, из моря, окружавшего остров Биармию. В центре острова стояла ступенчатая пирамида Зикурат. В ее коридорах и находились Игорь с Биареем. Сейчас они вышли на террасу, нависавшую над городом. Однако выше были другие террасы, а на самой вершине пирамиды стояла непонятная, но абсолютно чуждая конструкция. Это храм всех повелителей бездны, пояснил Биорей. Там я совершил твое превращение, ровно, как и превращение пришедших до тебя. Собственно, сейчас в храме находятся Белэнграл и Белета Шая. А третий? Спросил Игорь, глядя, как Биорей вытекает из туннеля. Его плоть поднималась по пирамиде, цепляясь пальцами за края составляющих ее блоков, а на верхней террасе постепенно формировался холм из хаотично соединенных частей человеческого тела. Голос Биорея доносился оттуда. Ты говорил, что вроде освободившихся Белов было трое. Почему же в храме только два из них? Третий не здесь. Уклончиво ответил Биорей. Но скоро будет. Его зовут Бел Намтар. Выражаясь вашим языком, он брат, билет Эрры, из одного выводка. -А как так получилось, что билети до сих пор с полом не определились? спросил Игорь, глядя на простиравшийся внизу город. Город его не впечатлил. Какая-то поместь бразильских фавел с румынскими хрущевками. Дома в 5-7 этажей уныло прямоугольные. То тут, то там возвышались невысокие зикураты, какие-то другие массивные конструкции, но в целом легендарная Биармия оказалась местом довольно тухлым. «Раньше они не нуждались в поле и имели божественные тела», — заметил Биарий сверху. «Достаточно было одной единственной Беллет, Эршигаль, и ее мужа Белленграла. «Сам поймешь, когда твой Бел сольется с тобой». «Есть вещи, которые невозможно объяснить человеческим языком». «Ты все еще переживаешь из-за того, что с тобой происходит?» «Ну что ты», — заверил его Игорь. «Я с нетерпением жду того момента, когда половина моего «я» испытает адские муки, а вторая пойдет в кре... <м -м -м> пойдет войной против моих сограждан. Всю жизнь мечтал убить всех человеков. А то что они?» «Какой ты забавный!» Многоголосо рассмеялся Биорей. «Но я тебя не понимаю. Ты же станешь богом. Люди, только пища для владык бездны. А ты не будешь пищей. Ты будешь одним из тех, кто питается». «Вот честное слово, никогда не хотел быть богом», заметил Игорь, взглянув на Биорея, который, похоже, завершил трансформацию и теперь нависал над ним. Мне человеком неплохо было. А ты крут, оказывается». Было чему изумиться. Живой коридор трансформировался в огромное человекообразное существо. Правда, вид у существа был несколько гротескный. Его голова, тело и конечности состояли из переплетенных человеческих тел. Вместо пальцев были руки и ноги вперемешку. На лице вместо глаз были лица, и их было не два, а шесть. Огромная пасть напоминала такую же у Мантикур, когда она раскрывалась, превращалась в огромную алую воронку с зубами размером с берцовую кость. "Спасибо", ответил Биорей. "Вообще, я редко принимаю такую форму. Связность тела контролировать непросто. У меня же нет таких костей, которые бы соответствовали моему росту. Но сегодня «Повелители наделили меня особой силой за то, что я хорошо справился с работой. Идем, пройдемся по городу!» С этими словами Биорей сиганул с террасы вниз, перемахнув через Игоря и приземлившись на один из домов. Тот рассыпался, подняв клубы пыли. Из клубов выскакивали какие-то существа и уже знакомые Игорю мантикоры и другие какие-то твари. «Э!» — сказал Игорь голове биорея, которая была на одном уровне с ним, хотя сам биорей стоял метров на двадцать ниже. «Я так не умею!» а, Ну да!» — сказал биорей, поворачивая голову к нему лицом. Тело при этом оставалось неподвижным, просто голова развернулась на сто восемьдесят градусов. Говорили лица, заменявшие чудовищу глаза, причем и те, что были сбоку головы или сзади. «Давай я тебе помогу!» С этими словами Биорей изогнул назад в локте одну из рук, подняв ее к террасе Игоря. Ладонь этой псевдоконечности состояла из трех безголовых женских тел, выраставших плечами из кисти в виде свернувшегося клубком старика. Ноги тел служили пальцами, при этом пальцев было шесть. Игорь почувствовал тошноту, хотя женские тела были довольно изящными. «А попроще способа нельзя придумать?» — спросил он. «Как-то это странно все». Биарей вздохнул и ткнул одной из ног пальцев правее Игоря. «Там лестница вниз есть. Но учти, ты меня этим обижаешь». «Ну, извини», — пожал плечами Игорь. «Я не виноват, что твой вид меня вымораживает. Как ты вообще на свет появился?» «Долгая история», — пророкотал гигант. «Было нас три брата. Я — Кот и Гелей. Мы правили большими странами, где почитали владык бездны и приносили им жертвы. Я — царь Беармии. Кот правил материком на юге, Катурной, а Гелей — еще одной страной, Гилиадом. Когда владыки неба воевали с нашими богами... Те обратились к нам и сказали, что нам оказана большая честь воевать и умереть за них. Вместе мы разбили армии владык неба, хотя для этого пришлось выжечь два материка. И в некоторых местах, как я слышал, земля до сих пор не затянула своих ран. У берегов Себека три года хоронили тела погибших. Оттуда на запад тянется огромная пустыня. «В нее превратило некогда плодородную равнину наше оружие». «Понятия не имею, где это», — сказал Игорь. «Гробницы наших воинов стоят там до сих пор», — сказал Биорей. «Вы называете это место Долиной Фараонов. Не зная, что там покоятся тела наших героев и полководцев». «Круто», — заметил Игорь. «Полученную информацию еще надо было переварить». «А вы никогда не замечали, что наши гробницы везде одинаковы и везде по форме копируют зикураты, только с острой вершиной? Это называлось чокаппер — колпак, прикрывающий тело павшего. Но потери потерями, а победа была одержана. Мы с братьями пили несколько дней» и однажды ночью к нашему веселью присоединилась билет Аршигаль. Как билет она может менять облик, и к нам она пришла в образе человеческой женщины, прекрасной и желанной. Мы любили ее по очереди, несколько часов кряду, но она истощила нас всех. После этого, нас смеявшись над нашей слабостью, хотя не было в мире воинов сильнее, «Она сказала, что наделит нас силами ста лучших воинов, мудростью, ста старцев и красотой ста прекраснейших жен, да еще и сделает нас бессмертными. Мы, лишенные сил, уснули, а проснулись уже такими». «Богиня в точности исполнила свое обещание». В буквальной точности. Теперь наши тела — это скопление тел. Мы зачинаем сами от себя, рожаем внутри себя. Наши части растут, взрослеют, умирают, но на смену им приходят другие. Мы бессмертны, как единое целое, хотя и смертны по своим частям. Игорь задумчиво потер подбородок и тут же убрал пальцы со страхом и брезгливостью. Там, где раньше росла щетина, под пальцами копошились десятки крохотных Либутамаху. Стараясь не выдать своего смятения и не представлять себе, как это выглядит со стороны, Игорь попытался вызнать нечто важное. «Ты говоришь, что вы победили?» — сказал он. «У вас были наверняка огромные армии». «И не просто армии», — заявил Биарей. Повелители неба использовали самых обычных людей и животных. А у нас были и мантикоры, и... Неважно. Все население этого города — потомки той армии. «У вас было оружие, превращающее землю в бесплодную пустыню», — продолжил Игорь, вспоминая, как Ира взахлеб рассказывала уставшим от ее фантазий товарищам про «Аламогордово стекло», иначе называемое Тринититом, найденное в песках Сахары. Это стекло было абсолютно идентично тому, что образовалось на полигоне Аламагордо после испытания атомной бомбы Тринити, наверное, даже ядерная. «Даже!» — фыркнул Биорей, «Да ваше ядерное оружие! Петарда по сравнению с оружием владык бязны!» «И все-таки в конечном итоге вы проиграли», — жестко сказал Игорь. «Тем, кого уже разбили. Почему? Как вы могли проиграть?» «Я не хочу об этом говорить», — ответил Биарей. «И, по-моему, пришло время очередного сеанса твоей адаптации. В этот раз будет дольше и больнее, а потом мы пойдем смотреть на то, как твои друзья прибывают в уготованную для них ловушку». Даша смотрела в окно вагончика на приближающийся проходческий щит, упирающийся краем в море пламени, закрытые бриллиантовой линзой, и чувствовала, что погружается в уже знакомое состояние, такое же, как было тогда на базе, но чем-то неуловимо отличающееся. Она по-прежнему видела пламя внизу, но стояла уже не в вагончике, а в каком-то другом аппарате. Перед ней был толстый слой бронестекла, за которым виднелся край серебристого диска, над которым возвышались каплевидные наплывы. И рядом с ней стоял еще кто-то, тот, кто был ей удивительно дорог. Она не смотрела на него, как не смотрят друг на друга любящие люди, которые давно вместе не собираются расставаться. «Мы не сможем их убить», — сказала Даша. «Если полностью лишить их телесной оболочки, они возродятся, а этой оболочке пламя не повредит». «Им было бы лучше», — «Если бы мы их убили», — ответил ей мужской голос. Она слышала его первый раз в жизни, но он был таким знакомым, таким родным. «Ты дала им плоть, способную страдать, и они будут страдать в этом пламени веками». «Пока не сумеют освободиться», — сказала она. «Джин, я знаю их. Рано или поздно она найдет способ». Дарья почувствовала, как ее руку накрыла сильная мужская ладонь. Одновременно с этим ее душу накрыла волна тепла. Мы доказали, что их можно победить. Какие бы они ни были развиты. наши люди быстро учатся. Надеюсь, к тому моменту, когда это произойдет, люди Аи станут не менее могущественными, чем наши предки, пришедшие с Эсы. Остается только надеяться, сказала она и отвернулась от пламени внизу, которое она внезапно поняла не было прикрыто еще никакой линзой, лишь тонкой, почти прозрачной дынкой, маревом, в котором однако уже была растворена сила. Она отвернулась от пламени и взглянула на мужчину, стоявшего рядом с ней. Серовато-карие глаза, темно-русые волосы, внешность в общем ничем не примечательная, но такая родная. Несмотря ни на что, несмотря на то, что часть кожи, весь висок, часть лица до скулы и ниже, к подбородку, представляли собой огромный ожог. Но для нее этот чудовищный шрам был лишь свидетельством храбрости того, кто бросил вызов Белл-Энгралу, которого в трех великих империях Аи считали богом. И да, та часть сознания Даши, что безмолвно наблюдала за происходящим, Та Даша, что родилась в самом конце двадцатого века, конечно, узнала этого мужчину. Это был ее терминатор, только живой и очень любимый. «Джин», — сказала Даша, — «мы остановили их, возможно, надолго. Мы проживем долгую и счастливую жизнь, и наши дети, дети наших детей и их потомки. Но потом билеты вырвутся вновь, и что тогда?» Я думаю, сказал тот, кого звали Джином, что тогда мы тоже встанем у них на пути. Вспомни, что нам предречено идти по временам и мирам, пока не придем к концу, которые есть начало, и нам с тобой предречено не разлучаться, как и остальным. Я не верил пророчеству, но ты видишь, мы нашли друг друга даже здесь. Значит, так тому и быть. — И мы вновь вернемся сюда? — спросила Дарья. — В это страшное место? — Да, — ответил Джин. — Нам придется вернуться сюда, и, может, не один раз, а каждый раз, когда билет Аршигаль будет находить выход. Я знаю ее не хуже тебя. Джин невольно коснулся ожога пальцами, и Дарья заметила, что одна из его рук не из плоти, а из странного металла, похожего на серебро. «Но я знаю, что она уязвима. Они все уязвимы, ведь они всего лишь...» «Даша!» — кто-то тряс ее за плечи. Даша сфокусировала расплывающееся зрение и увидела своих попутчиков, стоящих вокруг нее, сидевший, вернее, пул, лежавший на одном из ящиков с боеприпасами. Вид у всех был встревоженный, а некоторые... Ира, которая ее трясла, Миша, Женя и даже Таня с Макарычем были явно напуганы. «Что случилось?» — запинаясь, спросила Даша. «Опять!» — шепнула Ира и добавила. «Ты впала в транс». «Как?» — не поняла Даша. «Сначала ты стояла у окна и что-то бормотала», — рассказал Мишка. Потом отвернулась ото всех и заговорила громче на неизвестном языке. «Это был Эламицкий?» «Спросила Даша, обращаясь к Ире». «Нет», — ответила та, — «не совсем». Некоторые слова я понимала, другие были незнакомы. «И что я говорила?» — решительно спросила Даша. «Ты обращалась к кому-то по имени Нуаду», — сказала Ира. «Ты говорила, что будешь жить с ним долгие годы, родив ему детей, пока не придут билеты, и вам придется вернуться сюда еще раз». «Я была здесь», — сказала Даша машинально. «Когда-то давно, когда здесь не было бриллиантовой линзы, я была здесь...» «Это миллиарды лет!» — тихо и серьезно сказал Макарыч. «Ты хочешь сказать, что была здесь три миллиарда лет назад?» Даша тряхнула головой, словно отгоняя что-то невидимое. «Я не знаю, может, это какое-то наваждение?» «При наваждении на незнакомых языках не говорят», — возразила Ира. «Так, народ», — сказал Макс, — «мы на месте. Все это очень интересно, но нам еще надо найти Игоря. Внимание! Причал находится под небольшим наклоном, хотя центральная рубка щита приподнялась и располагается ровно. Поэтому будьте осторожны». «Опять ящики таскать», — вздохнул волосатый. «Уж лучше слушать пророчество, честное слово». «Макс прав», — заметил Генка. «Игоря надо найти и спасти, а потом уже можно будет послушать про Гильгамеша и Энкиду». Ира вытаращилась на него. «Ты их откуда знаешь?» «Ну, Ир, ты даешь!» — криво усмехнулся Генка. «Песню слушал канцлера Ги. Плач одного по-другому. Кого по ком не запомнил». «Я так понял, они были доисторическими персидскими ахтунгами, а потом один взял да и помер, и второй его пёр из пекла, примерно как наш орфей свою Эвридику». «Не знал, что ты у нас древний грек», — фыркнул волосатый. «Наш орфей, подумать только. Меня, между прочим, по паспорту зовут Ганнибалом», — напомнил Генка. «Так что античному миру я типа свой. Так, какой ящик прям первым?» «С динамитом? Он вроде самый тяжелый».